Эпилог. Я стою и смотрю на себя в зеркало в полный рост. Красивое пышное белое платье, длинная фата, мерцающий макияж. Я невеста, почти жена, почти к о т о в с к а я но по факту я уже давно его, и мне так хорошо на душе от этой мысли. Нет, не прыгать и не скакать хочется, а закрыть глаза, вдохнуть полной грудью и насладиться этим ощущением сполна. Мне нравится принадлежать Игорю во всем. Это не имеет ничего общего с понятием вещь, потому что я для него целый мир, как и он для меня. Еще раз глубоко вдыхаю и поворачиваюсь, ловлю внимательный взгляд Леры. Мне ничего не нужно ей сейчас говорить, потому что она видит сколько желания и света в моих глазах и счастье такого искреннего, не разбавленного, такого долгожданного и настоящего. и г о р уже ждет меня вместе с остальными в гостиной, чтобы отвезти в отдел регистрации и сделать своей законной женой. Со мной только Лера. Мы б е р ё м с я с ней за руки и выходим из комнаты. В последний момент я оглядываюсь, зная, что теперь мы будем спать в другой комнате вместе. Вообще-то мы и так последние недели спали вместе, но именно из этой комнаты я решила, что должна выйти в день бракосочетания. И стой! В которой проводила ночи одна после сессий. Придерживая длинные юбки, я медленно спускаюсь по ступеням в гостиную. Игорь стоит чуть впереди остальных и улыбается, немного прищурившись, так п о к о т о в с к и Он просто ослепителен, яркий, красивый, харизматичный в темном свадебном костюме, сшитом чуть оригинальнее, чем просто по классически, белой рубашке и даже причесал свои обычно всклокоченные платиновые волосы. Он ловит мой взгляд и не отпускает до самого момента, когда наши руки соединяются. Я будто невзначай прикасаюсь к кружевному белому чокеру с маленькой жемчужинкой посередине. Он понимает намек и улыбка становится шире. Но это не та жемчужинка, которой он позвал меня замуж. Ту мы вставили в красивое колечко из белого золота. Кот настаивал на бриллианте, говорил, что жемчужинку можно вставить куда угодно, хоть в подвеску. Хоть просто в колечко, но я хотела, чтобы именно обручальное кольцо напоминало, как море вернуло мне моего любимого. На свадьбе у нас присутствует немного гостей. Мама со своим уже не только доктором, она, кстати говоря, полностью вернулась к жизни, работает, подала документы на восстановление лицензии, переехала жить к своему доктору. Да и вообще она прекрасно выглядит, снова следит за собой. И каждый раз в слезах просит у меня прощения за предыдущие годы, благодарит, что не оставила ее, хотя могла, благодарит и Котовского за предоставленный шанс, который она теперь ни за что не упустит. Конечно, приехали и Миксаевы. Влад всю свадьбу ведет себя в своей владовской манере, и уже через пару часов утаскивает Леру минимум на полчаса, а после возвращается довольный, как объевшийся сметаны кот, и исполняет подряд. несколько невероятных песен. Среди них ту самую, после которой он в тот далекий вечер в клубе, наметив основной жертвой Леру, утащил меня прямо со сцены, спровоцировав ее пойти на поиски. Именно так мы и познакомились с Игорем. У него было задание разузнать все у меня о Лере, что могло бы пригодиться Владу для его охоты. Вот уж мы все и поохотились тогда. Ничего не скажешь. Петрушевские тоже приехали, о а р и ш к а князева с парнем, Лейля с малышкой, но и как ни странно Савельев. Игорь рассказал мне, что его связывает с этим человеком, рассказал, что за многое ему благодарен. Я даже дарю ему один танец. Конечно же приезжает и Захар. Не забывает напомнить мне, что вместо шампанского у меня максимум должен быть сок или напиток, и желательно не газированный. Как наблюдающий мою беременность врач он вообще весьма строг. Но за это можно и нужно лишь благодарить, хотя ночных дежурств мне теперь не хватает. Зернов разрешил появляться в роддоме только в субботу д н ё м и то не больше, чем на ч е т ы р е часов. Сказал, что мне стрессов и нагрузки и на учебе хватит. Вообще торжество проходит очень тепло и душевно. Мне постоянно хочется прикоснуться к Игорю, дотронуться до него, сплести наши пальцы, и он отвечает тем же. После свадьбы жизнь постепенно входит в новое русло. Я у ч у с ь стараюсь структурировать знания, чтобы после родов было легче снова включиться. Игорюш слишком оберегает меня. Иногда кажется, что он начнет ходить вокруг и подкладывать мне под каждый шаг подушки. Это мило, но немного утомляет. И сколько я не прошу его о сессии, он даже слушать не хочет. Говорит, что бандаж и беременность несовместимы, а мне так хочется. Но приходится мириться, что в общем-то не так и сложно, учитывая, какими ласками он одаривает меня в нашей супружеской постели. К практикам в игровой мы возвращаемся только через время после родов, и то не так-то это просто, имея младенца. Ах да, не сказала о самом важном. У нас с к о т о в с к и м замечательный малыш, светловолосый мальчик, которого мы назвали Ярославом, наше солнышко. Мы так испугались за него. Когда он родился, почти на два месяца недоношенным, поначалу был слабеньким, но любовь и забота родителей помогли ему превратиться в настоящего крепыша. Игорь снова вернулся к клавишным, часто играет ему, и тогда Ярик, даже если до этого рыдал на взрыд, з а м о л к а е т и внимательно слушает. У Игоря в клубе дела идут в гору, есть планы открыть еще один филиал. Конечно, ему приходится много времени проводить вне дома. Но мы с малышом стараемся не скучать. К нам часто приезжает л и л я с Милашей. С обеими я очень подружилась. Мне нравится моя жизнь. Иногда я думаю, что не заслужила всего этого, но в такие моменты мой котик обнимает меня, прижимает к себе и убеждает в том, что мы заслужили наше счастье. Мы с ним многое прошли, научились понимать друг друга, признавать ошибки. Научились верить друг другу, а это важно. Мы возродили из пепла наши чувства, и мы их заслужили. Научились ценить, научились благодарить крепкие веревки хитросплетения судьбы, связавшие нас по рукам и ногам друг с другом навсегда. Конец. Для вас читала Валерия Егорова.